Первая весна в деревне. В середине Великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенные раздражающие впечатления. Я чувствовал никогда не испытанное мною особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Есеичем, которые радовались весне как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе из сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне, как сначала обтают горы. Как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольётся полая вода, пойдёт вверх по полоям рыба, как начнут ловить её вятями и мордами, как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчиным, как зазеленеют луга, оденется лес, кусты,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 и голые сучьи дерев, на мокрить и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенные в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали,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 часть реки, давно растаившего бугоруслана, с противоположным берегом. Из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили канапли. Из залы стеканелась лужа воды, подтоплявшая грачёвую рощу. Из бабушкиной и тётушкиной горницы видно было гумно на высокой горе.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 С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, सनाвясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью всё вылетело у меня из головы о том, чего не мог видеть своими глазами. Получал я беспрестанные известия от отца Евсеевича и с девичей и лакейской. Пруд посинел и надулся, «Ездить по нём опасно». Мужик с возом провалился. Под пруда подошла под водяные колёса. Молоть уж нельзя. Пора спускать воду. Антошкин овраг ночью прошёл. Да и Мордовский напружился и почернел. Скоро никуда нельзя будет проехать. Дорожки начали проваливаться. В кухню не пройдёшь. Мазан провалился с миской щей. И щи пролил. Мостки снесло.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 Невозможно стало для меня всё это слышать и не видеть. И с помощью отца, слёз и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, одевшись в тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над бугору Сланом. Внутренние двери ещё не была откупорена. Евсеевич обнёс меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилётной дичи. Река выступила из берегов, подняла урёму на обеих сторонах и захватив половину нашего сада,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 Одни стояли, садились, другие поднимались, третьи перелётывали с места на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое её достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражён, обезумлен таким зрелищем. Отец и Всеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шелохвостя! Шелохвостя-то сколько!» — говорил торопливый Евсеич. «Экистаи! А кряков на-то батюшки видимо-невидимо!» «А слышишь ли?» — подхватывал мой отец. «Ведь это степняги, кроншнепы заливаются».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 Даже теперь представляется мне ясно и отчётливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение, и всё это понятно вполне только одним охотником. Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я оказался, я должен был казаться каким-то полуумным, помешанным,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 Вдруг грянул выстрел под самыми окнами. Я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьём Филиппа, старый сокольник, и пуделя Третона, которого все звали Трентон, который держа в рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришёл с своей добычей. Это был кряквенный селезень, как мне сказали.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 Погода становилась тёплая, мать без затруднений пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам. Даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а мазан заселил даже дикого гуся и принёс отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался к камышам в воде по горло к двум гусям. плавущим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами. Как ударил, так и не ворохнулся. Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеевич разную крупную рыбу: щук, езей, головлей, леней и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть у Жени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 Но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я ещё не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной о маленьком цветочке, и сказывание сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжении дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть о маленьком цветочке. С этих пор до самого моего выздоровления, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я царь-девицу, Иванушку-дурачка, Жар-птицу и Змея Горыныча.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 Чтобы встретить там в храме Божием светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полоя вода, хотя и пошла на убыль, но всё ещё высоко стояла. Они пробрались по оплотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали по лозьями. Вода хватала выше колёсных ступиц. И мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеевичу «Это чего испугается?» и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца. В красном и синем сандали, в серпухе и в луковых перьях.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 И она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушки, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было делом.